Схепперс потребовал в свое распоряжение десять опытных полицейских, командовал ими молодой капитан полиции. — Задача у нас очень простая, — сказал Схепперс. — За несколько часов нужно обшарить весь этот стадион. Мы ищем вооруженного мужчину. Он чернокожий и очень опасен. Этого человека необходимо обезвредить, лучше всего взять живым, но, если так кажется невозможным, застрелить. «Это все?» — удивленно спросил капитан, когда скейперс закончил. «А приметы?» «Рассуждать нет времени», — отрезал Бортслап. «Хватайте всех, кто, на ваш взгляд, ведет себя странно. Или находится там, где не надо. После разберемся, тот этот человек или нет. Нужна ориентировка. Словесный портрет упрямо повторил капитан под одобрительный ропот полицейских. «Вовсе не обязательно», — сказал скейперс, начиная злиться. Мы разделим стадион на сектора и начнем прямо сейчас. Они обыскали кладовые с инвентарем и заброшенные складские помещения. Они ползали по крышам и арочным выступом. Схепперс покинул стадион, пересек западный бульвар, широкую хай-левел и зашагал вверх по склону холма. Но, пройдя метров двести, остановился, прикинул, что расстояние чересчур велико. «Киллер не сможет найти удобную позицию за пределами стадиона», — потный запыхавшийся Схейперс вернулся на Гринпойнт. Секоси Цыки видел Схейперса из своего укрытия решил, что это охранник, проверяющий окрестности стадиона. Он был готов к этому и ничуть не удивился. Если бы этот человек на склоне был с собакой, тогда бы Секоси Цыки встревожился, но тот был один. Секоси Цикерас распластался на земле, держан готовый пистолет с глушителем. А когда незнакомец повернул назад, даже не поднявшись на вершину, он и вовсе успокоился. Все будет как надо. Нельсону Манделе осталось жить лишь несколько часов. На стадионе уж было полно народу. Схепперс и Бортслаб с трудом протискивались сквозь плотную толпу. Повсюду гремели барабаны, люди пели и плясали. Схея Перс с ужасом подумал, а вдруг ничего сделать не удастся. Нет, они во что бы то ни стало должны найти человека, которого Ян Клейн послал убить Нельсона Манделу. Еще через час, за тридцать минут до начала митинга, когда Мандела уж подъезжал к стадиону, Схея Перса охватила паника. Бортсла попытался успокоить его. — Киллер не найден, — сказал Борцлап. — Продолжать поиски уж нет времени. Прикинем, что мы могли упустить. Он огляделся по сторонам, задержал взгляд на холме. — Я туда ходил, — сказал Хейперс. Ну и что вы видели? — Ничего. Борцлап задумчиво кивнул. Он тоже начал склоняться к мысли, что им не взять киллера, что уже поздно. Они молча стояли рядом в волнующей столпе. — Не понимаю, — сказал Борцлап. «Оттуда?» «Слишком далеко», — ответил Скейперс. Бортслап вопросительно посмотрел на него. «Что вы имеете в виду? Что значит «слишком далеко»?» «Невозможно попасть в цель с такого расстояния», — досадливо, — ответил Скейперс. Через секунду Бортслап уразумел, что Скейперс говорит о холме над стадионом, и внезапно посерьезнил. «Расскажите мне в точности, что вы там делали», — сказал он, показывая на холм. Поднялся немного по склону, потом повернул обратно. — Вы не были на вершине, — сигнал Хилла, — слишком далеко. Я же говорю, — вовсе недалеко, — сказал Бортслап. — Некоторые винтовки бьют на километр с лишним и попадают в цель, а тут метров восемьсот.